Глава двадцатая Добравшись домой, я первым делом отправилась к сыну. В комнате была Анна. Она раскачивалась в кресле качалки и читала вслух книгу. Сын уже лежал в кровати и дремал. Но, увидев меня, встрепенулся. «Мам, ты пришла? Как я рад, что папа нашел тебя!» «Лежи, лежи, я сама сейчас тебя обниму и поцелую. Мама рядом!» Я присела на край кровати и потянулась к нему. «Мой сладкий мальчик!» «Явилась королева двора!» Прошипела Аня. «Ни одна зараза тебя не берет!» Я посмотрела на нее испепеляющим взглядом. «Как же она мне надоела!» «Спасибо, что была с Ванечкой, но теперь я здесь, можешь идти». «Я сама решу, когда мне уходить. В отличие от тебя, кукушка, я всегда рядом с ним и приду на помощь в любой момент, а не потеряюсь, как ты». «Все, Ань, достаточно твоего яда, иди. Я устала и хочу побыть с сыном». Она фыркнула, но из комнаты вышла. Я облегченно вздохнула и, чмокнув сына в макушку, заговорила с ним. «Прости меня, я постараюсь больше не исчезать». В камине затрещал огонь, и мне показалось, что в кресле, где сидела Анна, все еще кто-то есть. Насколько не вглядывалась, больше ничего подозрительного не заметила. Дождалась, пока придет няня, и отправилась вниз. На лестнице услышала голоса из гостиной. Опять, мой муж и Анна. Ты все потерял, все понимаешь? Ты разорен. Скоро нечем будет платить слугам, не на что содержать свои автомобили. От тебя отвернулись почти все знакомые. На что ты обрекаешь сына? Ань, я что-нибудь придумаю. Не стоит за нас беспокоиться. Устало произнес он. «Только я могу тебе помочь», — парировала Анна. «Все, иди домой. Сегодня был сложный день». Следом за этим раздались шаги и хлопнула входная дверь. К тому моменту, когда я спустилась в гостиной, уже никого не было. Я двинулась в сторону кабинета мужа. Из-под двери просачивалась тонкая полоска света. Я робко постучала и, не услышав ответа, толкнула дверь. Я же просил не беспокоить меня. Он поднял голову и, увидя, что это я, немного смягчился. Вер, мне нужно поработать. Паш, прости меня. Я знаю, что приношу тебе только неприятности. Такой жены и врагу не пожелаешь. Но я хочу поговорить с тобой прямо сейчас. Я старалась выглядеть как можно более настойчивой. Хорошо, давай поговорим. Смирившись, произнес он. «Что у тебя за проблемы? Мы разорены?» Тут же задала я первый интересующий меня вопрос. Паша посмотрел на меня удивленно. «Откуда ты знаешь? Я не хотел тебя огорчать». «А, ну да, конечно, опять Анна». «Нет, я случайно услышала ваш разговор. А еще я знаю» что она твоя любовница, и вы до сих пор встречаетесь. Паша прикрыл глаза, его губы поджались. Вер, но ну сколько мне раз повторить, что она мне не нужна? А по поводу разорения, да, ты права. И мне все равно нужно было тебе рассказать. Через некоторое время нам придется продать и этот дом, и квартиру в городе. Слишком много долгов, и я, скорее всего, не справлюсь. Он говорил это монотонным голосом, словно готовил и заучивал речь заранее. «Справишься, я помогу тебе. У меня есть одна идея, но для этого ты должен взять меня с собой в город, и Карл поедет с нами. Еще это не обсуждается», — сказала я и прижала палец к его губам, заставляя молчать, а потом, убрав руку, нежно его поцеловала.